История о лекарях: 9 лет назад. кел ворвался в хирургическую комнату и вместе с ним сквозь открытую дверь проник яркий белый солнечный свет. В 10 лет уже все предвещало, что мальчик будет высоким и тощим. Кэл, так он себя назвал, и не любил свое полное имя Каладин. Слишком уж смахивала на светлоглазого. Прости, отец, сказал он. Отец Кэлла, Лирин. Аккуратно затянул ремень на руке молодой женщины, лежащей на узком операционном столе. Ее глаза были закрыты. Келл пропустил прием наркотика. Твое опоздание мы обсудим позже. Лерин закрепил вторую руку женщины. Закрой дверь. Келл с досадой повиновался. Окна затемнены, ставни плотно закрыты. И комнату освещал бури свет, излучаемый большим круглым сосудом с множеством сфер каждая была броумом и в совокупности они составляли немыслимую сумму взятую в бессрочный заем у властителя пода фонари мигали а бури свет всегда оставался ровным от этого зависят жизни людей говорил отец кла кэл подошел к столу эту 15-летнюю девушку с блестящими черными волосами без единой коричневой или русые пряди звали сани Ее свободная рука была замотана в окровавленные лохмотья. Кел скривился, увидев такую неуклюжую повязку. Похоже, ткани оторвали от чьей-то рубашки и поспешно намотали на рану. Голова Сани повернулась, и девушка что-то забормотала под действием наркотика. На ней была только белая хлопковая сорочка, не скрывавшая защищенную руку. Городские мальчики постарше со смехом рассказывали о тех случаях, когда им давалось, если они не врали. Поглядеть на девушек в сорочках. Но Кэл не понимал, что тут такого увлекательного. Однако он переживал из-за Сани. Как и всегда, переживал из-за чужих ран. К счастью, эта рана не выглядела ужасной. Если бы она угрожала жизни, отец бы уже начал работать. А Хисина, мать Кэлла, помогла бы ему. Лирин отошел к столу с препаратами и взял несколько маленьких прозрачных бутылочек. Он был невысоким и уже лысел. Несмотря на относительную молодость. Свои очки отец назвал самым дорогим из когда-либо полученных подарков редко доставал их, в основном для операций, поскольку они были слишком ценными, чтобы носить просто так. Что если он их поцарапает или разобьет? Под вот, – достаточно большой город, но расположены далеко на севере Алиткара, что превращало поездку за новыми очками в нелегкое путешествие комнату содержали в чистоте. Полки и стол мыли до чисто каждое утро. Все вещи лежали, где следовало. Лерин говорил, что о человеке можно многое узнать по тому, как выглядит его рабочее место. Оно неряшливо или опрятно. Уважает ли он свои инструменты или бросает, где попало. Единственные в городе фабриалевые часы стояли на конторке. У маленького устройства был один циферблат в центре и мерцающий дымчатый кварц в сердцевине. Его следовало заряжать, чтобы вести отсчет времени. Никто другой в городе не заботился о часах и минутах больше Лирина. Кэлл подтащил стул и забрался на него. Ничто не должно ускользнуть от его взгляда. Вскоре стулья ему уже не понадобится. Он с каждым днем становится все выше. Мальчик изучил руку Сани и сказал себе, как учил отец. С ней все будет в порядке. Лекарь должен быть спокойным. Тревожится, только зря время тратить. Следовать этому совету очень трудно. Руки. Бросил Лирин, не отвлекаясь от сбора инструментов. Келл вздохнул, спрыгнул со стула и поспешил к стоявшему у двери тазу с теплой мыльной водой. Ну какое это имеет значение? Он хотел работать. Хотел помочь Сане. Мудрость Вестников. «Рассеянным тоном», — сказал Лирин, повторяя урок, который уже давал неоднократно. «Спрены смерти и гниение ненавидят воду. Это позволяет их отогнать». «Хэмми говорит это глупости. Он говорит, спрены смерти здорово умеют убивать людей. Так с чего бы им бояться водички?» Мудрость вестников превосходила наше понимание. Кэл скривился. «Отец, но ведь они демоны!» Это слова ревнителя, который приходил прошлой весной. Речь шла о сияющих, — суровым тоном поправил Лерин. — Ты опять их путаешь. Кел вздохнул. — Вестников послали учить человечество, — напомнил Лирин. После того, как нас изгнали из небесных чертогов, они возглавили поход против приносящих пустоту. Сияющие основаны им рыцарские ордена. «Которые стали демонами, потому что предали нас, едва вестники ушли», — пояснил Лирин и вскинул палец. «Они были не демонами, а просто людьми, которые получили слишком много власти и недостаточно здравого смысла. Как бы то ни было, ты будешь всегда мыть руки. Ты собственными глазами можешь видеть, какое воздействие это оказывает на спренов гниения. Хоть спренов смерти увидеть нельзя». Кэл снова вздохнул, но сделал, как велели. Лерин опять подошел к столу. Он держал поднос, на котором были рядом разложены ножи и маленькие стеклянные бутылочки. Лекарь заботился о том, чтобы его сын не путал вестников и сияющих отступников, но временами сам себе противоречил. Кэл слышал, как он говорил, будто приносящих пустоту не существовало. «Что за нелепость!» А кого еще винить, когда вещи пропадают по ночам или когда урожай на полях губят черви-копатели? Люди в городе считали Лерина странным. Слишком уж много времени он проводил с книгами и больными. Они неуютно чувствовали себя рядом с ним. И с Кэллом за компанию. Кел лишь недавно начал понимать, что быть похожим на остальных довольно-таки неприятно. Вымыв руки, мальчик запрыгнул обратно на свой стул. Он снова занервничал, но надеялся, что ничего страшного не случится. Лирин при помощи зеркала направил свет сфер на руку Сани и аккуратно срезал самодельную повязку хирургическим ножом. Рана не угрожала жизни, но рука была сильно искалечена. Два года назад, когда отец только начал обучать Кэла, от такого зрелища его бы замутило. Теперь он привык к изувеченной плоти. «Это хорошо». Келл решил, что такая привычка ему пригодится, когда он однажды отправится на войну сражаться за своего великого князя светлоглазах светлоглазах. У Сани оказалось сломано три пальца. Кожу руки покрывали царапины и рваные раны, в которые попали кусочки веток и грязь. Третий палец выглядел хуже всего. Разможены, выгнуты под неестественным углом. Сквозь кожу торчат белые осколки. Кэл ощупал его по всей длине, изучая раздробленные кости и почерневшую кожу. Аккуратно вытер подсохшую кровь и грязь влажной тряпицей. Вытащил из раны камешки и ветки. Его отец в это время резал нитки для зашивания. «Третий палец не спасти, верно?» – спросил мальчик, бинтуя основание пальца. Чтобы тот не кровоточил. Отец с улыбкой кивнул. Он надеялся, что Кэл все увидит сам. Лирин всегда говорил, что мудрый лекарь знает, что отсекать, а что спасать. Если бы этот третий палец изначально вправили как следует. Но нет. Спасать его и впрямь бессмысленно. Если зашить рану, он просто загноится. Ампутацию Лирин провел сам. Движения его рук были аккуратными и точными. Учиться на лекаря нужно 10 лет. И пройдет еще немало времени, прежде чем Лирин позволит Кэллу взять нож сейчас кэл вытирал кровь подавал инструменты и придерживал нити из сухожилий чтобы не путались пока отец зашивал они восстановили руку насколько могли работая с умеренной скоростью отец сделал последний стежок явно довольный тем что удалось спасти четыре пальца из пяти а вот родители сани такое вряд ли обрадуют рука их дочери теперь изувечена какое разочарование так было всегда Изначально раны вызывали ужас, а потом неспособность Лирина творить чудеса рождала гнев. Лирин говорил, что все дело в том, что горожане привыкли, что у них есть лекарь. Для них исцеление из привилегий превратилось в нечто само собой разумеющееся. Но родители Сани – хорошие люди. Они сделают маленькое пожертвование. И семье Кэлла, его родителям, ему самому и его младшему брату Тьену будет на что купить еду. Да чего же странно, что чужое несчастье давало им средства к существованию. Может, отчасти по этой причине горожане и старались держаться от них подальше. Лирин закончил. Воспользовавшись маленьким раскаленным прутом, чтобы прижечь рану там, где стежков, как он считал, было недостаточно, наконец нанес на руку едкое листеровое масло для предотвращения инфекции. Масло отпугивало спрэнов гниения даже лучше, чем мылая вода. Келл наложил чистую повязку, стараясь не потревожить осколки костей. Лирин выбросил палец и напряжение Келла схлынуло. Сани, все будет в порядке. Тебе следует научиться справляться со своим волнением. Мягко заметил Лирин, смывая с рук кровь. Келл опустил глаза. Хорошо быть заботливым. продолжил Лирин. Однако избыток заботливости, как и любой другой. «Может стать проблемой, если помешают тебе во время операции». «Избыток заботливости может стать проблемой?» – мысленно переспросил Кэл. «А как насчет бескорыстия, которое не позволяет тебе брать плату за труд?» Он не посмел сказать это вслух. Настало время привести комнату в порядок. Казалось, половину своей жизни Кэл приводит за уборной. Но Лирин ни за что не отпустит его, прежде чем они закончат. Наконец мальчик открыл ставни и впустил солнечный свет. Сани спала. Земсор должен был продержать ее без сознания еще несколько часов. И где же ты был? Поинтересовался Лерин, расставляя позвякивающие бутылочки с маслом и спиртом. С Джемом? Джем на два года старше тебя, заметил Лерин. Сомневаюсь, что ему так уж приятно проводить время с малышней. Отец начал обучать его бою на дубинках. Порывисто сказал Каладин. Мы с теном ходили посмотреть, чему научился. Он съежился, ожидая выговора. Отец продолжил наводить порядок, вытирая каждый из своих хирургических ножей спиртом, потом маслом, как того требовали старые традиции. Он даже не повернулся к Кэлу. Отец Джема был солдатом в армии Светлорда Амарама. Осторожно прибавил Кэл. Светлорд Амарам. Благородный, светлоглазый генерал, который оберегал северный Алиткар. Кэл так сильно хотел поглядеть на настоящего светлоглазого, а не старого зануда его. На такого воина, о котором все постоянно рассказывают разные истории. «Я знаю про отца Джема, ответил Лирин. «Я уже трижды оперировал его вечную ногу, подарок оставшийся со славных солдатских времен». «Алиткару нужны солдаты, отец!» «Или ты хочешь, чтобы на наши границы постигнули тайленцы?» Тайлена островное королевство», – спокойно сказал Лерин. «У нас с ними нет общей границы». «Ну так они могут напасть с моря!» Тайленцы – в основном ремесленники и торговцы. Каждый, с кем мне доводилось встречаться, пытался меня надуть. Но это вряд ли можно сравнить с попыткой завоевания. Все мальчишки любили травить байки о далеких краях. Келл все время забывал, что его отец — единственный в городе обладатель второго Нана. В юности побывал в самом Харбранте. «Все равно нам приходится с кем-то сражаться», — проворчал Келл, надраивая пол. «Да», — проговорил его отец, помедлив. «Король Гавилара все время находит, с кем бы подраться. С этим не поспоришь». «Значит, нам нужны солдаты, как я и сказал». «Лекари нужны больше». Лерин со вздохом отвернулся от своего шкафа. «Сын, ты чуть не плачешь каждый раз, когда к нам кого-нибудь приносят. Ты от волнения скрепишь зубами даже во время простых процедур. С чего ты взял, будто сумеешь причинить кому-то боль?» «Я стану сильней!» «Глупости! Кто вложил эти идеи в твою голову? А чего ты вожелал учиться лупить других мальчиков палкой?» «Ради чести, отец!» пылко возразил Кэл. «Вестники-свидетели! Ну разве кто-то рассказывает истории о лекарях?» «Чьи жизни мы спасаем?» Ровным голосом произнес Лирин, глядя Кэлу в глаза. «Вот кто рассказывает истории о лекарях». Кэл покраснел и съежился, а потом вновь принялся драить пол. «Сын, в этом мире есть два вида людей». Сурово продолжил его отец. «Те, кто спасают жизни, и те, кто их отнимает». «А как быть с теми, кто защищает и оберегает? С теми, кто спасает одни жизни, забирая другие?» Лекарь фыркнул. «Это все равно, что пытаться остановить бурю, дуя изо всех сил. Нелепо. Ты не можешь защитить, убивая». Кэл продолжил драять пол. Наконец отец вздохнул, подошел к нему и, опустившись рядом на колени, стал помогать. Каковы свойства Зимосора? «Горький вкус». Точно же ответил кэл а того он бесполезен в хранении потому что такое не съешь случайно растереть в порошок смешать с маслом использовать одну ложку на 10 брусков веса человека которого хочешь усыпить погружает в глубокий сон примерно на 5 часов а как определить что у кого-то крученная оспа нервное возбуждение ответил кэл Жажда проблемы со сном и припухлости в подмышках ты очень способный, сын Мягко проговорил Лирин: У меня ушли годы, чтобы выучить то, что ты усвоил за месяцы. Я откладывал деньги. Когда тебе исполнится 16, хочу послать тебя в Харбранд, обучаться у настоящих лекарей. Кэл чуть не подпрыгнул. Харбранд, это же совсем другое королевство! Отец бывал там как курьер, но не обучался лекарскому делу. Он постигал эту науку у старого вата в шорс Единственном ближайшем поселении, которое заслуживало называться городом. Этим даром тебя наделили сами вестники. Лирин положил руку на плечо Кэллу. Ты можешь стать лекарем в 10 раз лучше меня, не мечтая о маленьких радостях, как другие. Наши деды много трудились, чтобы купить нам второй нан. Полное гражданство и право путешествовать. Не тратит это на убийство. Кэлл поколебался, но потом кивнул.